Василий Панфилов Улан Небо славян читает Михаил Обухов Часть 1 Империя Глава 1 Ознакомительная С момента коронации прошло 3 года и нужно сказать, очень насыщенных и печальных новостей у нерман Наталья, причём всего через год отравили, причём это были не интриги больших держав, а попытка одного из аристократических родов, эмигрировавшего из Венгрии после поражения в гражданской войне. Батьяне сперва слишком долго ставили на Фердинанда Австрийского, затем столь же неуклюже повели себя в гражданской войне, борясь за венгерский трон. Проиграли и бежали в Венедию. После чего, правдами и неправдами, принялись восстанавливать влияние. Ну и хватило, как у маток и решительности. Задумали исправить сложившуюся ситуацию – подложив Владимиру одну из своих дочерей. Сперва в качестве любовницы, затем фавориткой. Девица и правда была на редкость хороша, но батя не были слишком высоко во мне о её достоинствах и слишком низкова о самообладании короля. Отравили Наталью, расчищая были дорогу на престол, но это они так почему-то решили. У Владимира на неё планов кроме как повалять не было. Причём грубо. Так что фон Бо долго искал следы спецслужб отозреваясь от упорной работы и сложную интригу. Не ноши. Судя по всему, батяни были слишком самоуверенны. Их ничему не научили недавние неудачи. Ну и всё немногочисленное семейство оселось на Коле. Да, Рюгину не спешил играть в гуманизм, отменяя пытки и смертные казни. Пусть они применялись нечасто, но зато неотвратимо. Состояние Грифича было хреновым. Он едва не ушёл в запой. С последовадочери, постоянно тормошившей отца, отошёл только через год. Но вновь смотреть на женщин начал совсем недавно. Были и хорошие новости. Женился Богуслав на Анастасии из рода Долгоруких. Удачно, по любви и расчёту одновременно. И к 1787 году у них было уже двое детишек: сын Мистислав в 1785, и дочка Милослава в 1787. Женился и Святослав на Марии из рода Галициных. но с детьми пока не спешили. Вышли замуж дочки, Людмила за единственного сына фон Бо, друзья детства, чья дружба плавно перетекла в любовь. Учитывая общие интересы к науке, брак обещал стать вполне гармоничным. Наличие двух дочерей-близняшек, 1786-й, Яснолады и Златомиры, не мешало ей заниматься научной работой в области медицины, а ее мужу Теодору возглавить физико-математическую кафедру университета Штральзунда. Светлана вышла замуж за сына прославленного Саватея Ворона, приняв православие старого толка. Трое детей-погодков – Алексей, Михаил и Георгий, 1785-й, 1786-й, 1787-й. Это не помешало ей возглавить Академию художеств в Енедии, причем, что интересно, по заслугам. Ну, если она еще подростком переросла Владимира и встала в один ряд с лучшими мастерами региона. Муж Трофим был старше почти на 10 лет, успел заслужить славу отменного корабельного инженера и храброго моряка, а вдоветь, жениться второй раз и оказаться полностью под каблуком жены принцессы. Династические браки для сыновей пришлось похереть в принципе. Никто из потенциальных невест не подходил по двум важнейшим категориям – возможность принести здоровое потомство и политическую выгоду для государства. Многочисленные принцессы из низших аристократических родов не давали никакой выгоды, а богатые невесты в большинстве своём были жертвами многократного инцеста. Чисто технически были и нормальные претендентки, но они были уже сговорены за кого-то или же отношения с их государствами у Померанского дома были скверные. Так что Долгорукие и Галицыны были очень неплохим вариантом. Рода известнейшие и весьма котирующиеся как в России, так и в Европе. Но нельзя же было рассматривать всерьез свежеиспеченные королевские семьи Словакии или Моравии. Точнее можно, вот только выгоды от них никакой. Они моментально начали бы тянуть деньги и пытаться втравить померанский дом в свои мелкие свары, ибо сидели очень непрочно с соперничающими родами. Аналогично и с дочками, в качестве невест красивейших девушек Европы хотели бы видеть многие, Тем более свежая кровь. Вот только для Венедии выгоды от этих браков не намечалось. Он, бывшая королева Швеции, приходилась с сестрой Фридриху Прусскому. И что? Да ничего, две страны постоянно воевали. Была урезана армия Унии, до 80 тысяч человек в общей сложности. И пусть враги остались сильны, но система подготовки резерва позволяла за две недели увеличить численность вдвое с минимальной потерей качества. А за месяц довести численность личного состава примерно до 220 тысяч, и это только подготовленных бойцов. Постоянно проводились какие-то маневры для кадровых и резервистов, так что качество подготовки было на высоте. Большие деньги уходили на флот, но учитывая безопасность на Балтике и резко возросшую торговлю, он полностью себя окупал. Основные капиталы вкладывались в строительство общественных сооружений, укреплений и заводов. но пришлось наконец заботиться и по стройке полноценных королевских резиденций. Огромные трофеи в сочетании с весьма благополучной экономикой создали довольно странную ситуацию для 18 века. Стало не хватать рабочих рук на стройках. Строительство велось практически повсеместно, так что некоторые объекты пришлось ставить в очередь. И нет банального увеличить количество строителей нельзя, ибо баланс увеличивать число горожан слишком уж резко было пока рискованно. Департамент продовольственной безопасности резко протестовал. Они и так в большинстве своем сильно выросли за последние полтора десятилетия. До «зеленой революции» было пока далеко. А рассчитывать на покупку продовольствия за рубежом рискованно. Не те пока времена. Вообще же, трофеи трофеями, но и планы у короля были грандиозные. Строить и восстанавливать предстояло много. К примеру, Восточная Парусия, Поморье... И большая часть Силезии требовали особого внимания. Очень уж запущенные оказались регионы. Но ну, по сравнению с Померанией были и вклады в переселенцев. В частности, появилась несколько программа освоения. Финляндия, некоторые шведские земли. Работать с переселенцами приходилось осторожно, расселяя их так, чтобы они не образовывали каких-то анклавов землячеств. Единственное исключение в данном случае составляли староверы, вынужденно наложенная в своё время банная повинность, заставляющая их содержать бани в каждом городе, а горожан соответственно мыться, заставляла их воле неволей держаться хотя бы небольшими группами, иначе работать неудобно. Ну и сопутствующие товары и ремёсла: травники, костоправы, акушерки, класс. И всё равно бани пока не окупались. Примечание. Регулярно мылись в Европе только русские и скандинавы. Скандинавы далеко не все. Среди них вонючек хватало. Оляки, сербы и хорваты, и тем почу всякие там французы с англичанами чистоплотностью не отличались. Горожане в подавляющем большинстве посещали их не чаще положенного минимума. Да и то, в основном при каких-то заболеваниях, ища услуги всяких травников. Так что мелкие привилегии пришлось сдать. Продолжалось и сотрудничество с Англией, помимо первой партии захваченных солдат Рюгин передал союзникам еще чуть более 30 тысяч. Ну а куда прикажете девать всевозможных захваченных контрабандистов, насильников, убийц и прочую шваль? Готовили схваченную шваль сразу по английской системе, заставляя заучивать английские уставы и команды. Единственная дрессура была скорее прусской, еще более жестокой, солдат есть механизм к ружью приставленный. Задрачивали до полной потери рассудка. Но брат Георг слал хвалебные письма, описывая новобранцев исключительно в превосходных. Но брат Георг слал хвалебные письма, описывая новобранцев исключительно в превосходных степенях. Впрочем, солдаты-каторжники им не слишком помогали. Англия медленно, но уверенно проигрывала Франции. Старшие грефичии прекрасно знали подплёку помощи брату Георгу, а недавно её узнал и младший Ярослав. Отец, а зачем мы так много помогаем Англии? Я прекрасно вижу, что она тебе не нравится. Владимир помолчал, подбирая слова, затем медленно произнёс: Пока они воюют между собой, мы можем не слишком опасаться вмешательства в наши дела. То есть, чем хуже у них, тем лучше для нас, моментально сообразил младший принц. Верно, но у нас же самая сильная армия. Зачем так играть? Сильная для прямого столкновения? Если схватимся мы с теми же французами, то несомненно разгромим. Вот только лёгкой победы не будет. Они тоже хороши. Но ведь тогда ты уже разбил их корпус да ещё почти без потерь, непонимающе посмотрел на него сын. Разбил, кивнул Владимир. Вот только это был далеко не лучший их корпус. Так, войска второй линии, набранные из всякого отребя, они должны были не столько воевать, сколько давить своим присутствием. Король положил руку на рукоять тяжелой испанской шпаги. Привычка при раздумьях. «Понимаешь, мы разобьем французскую армию, но они смогут собрать еще, а потом еще и еще. Французов просто много, и экономика у них в десятки раз сильней. Понимаешь, что это значит?» «Понимаю», — мрачновато ответил принц. «На каждый наш выстрел они смогут отвечать десятью. Мы вынуждены будем собирать в полке и крестьян и мастеровых, лишая себя урожая и продукции, а французские вербовщики просто соберут всяких бродяг и лишних людей. То есть дружба с англичанами вынужденная, певнул отец. Пока не усилимся достаточно, да пока Россия не соберет свои силы, большую войну мы просто не потянем. А вот они могут даже толком не вступая в битвы, заставлять нас держать под ружьем людей, мешая собирать урожай и заниматься производством. Печально, протянул Ярослав. Да не слишком, улыбнулся Владимир. Вот 20 лет назад было печально, а сейчас перед нами аж два пути: рискнуть и стать в ряды больших игроков или остаться одной из сравнительно благополучных, но рядовых стран. В России дела обстояли достаточно неплохо. У Павла с Марией родился ещё один сын Михаил и две дочки Елена и Елизавета. И здесь, по устоявшейся уже традиции, Грёстными были приглашены люди не просто знатные, отдельные. В православной революции достаточно уверенно победили нестяжатели. Сперва по очкам, а затем, когда староверы начали массово переходить в более правильную веру, уже и нокаутом. Понятное дело, далеко не все староверы решили вернуться в лоно Государственной Церкви, но добрая половина, да еще и за короткий период, упирающихся староверов, Снова прижали чуточку сильней, оставив лазейки в виде переселения на Кавказ, в Азию или в Сибирь. Ну и, разумеется, в Венедию. В Венедию переселялись самые упортые и к облегчению гречичей, наконец-то по большей части крестьяне и мастеровые, а не купцы. Но вообще поток переселенцев из России в Венедию резко упал. Единственные велись переговоры с относительно небольшой группой датских казаков, упорно придерживающихся староверческого толка. По ряду причин они не желали переселяться ни в Сибирь, ни на юг, подумывая именно о Венедии. Но численность группы была незначительной – порядка трех-четырех тысяч человек. Павел весьма спокойно относился к перебежчикам и велел не препятствовать им. Но в самом деле, есть у людей какие-то претензии к власти, при том, что эта власть, в общем-то, неплохо работает, так до свидания, меньше будет потенциальных оппозиционеров. тем более что на каждого выезжающего из России сейчас приходилось почти полсотни въезжающих в разолённых недавней войной княжествах Германии, а также в Венгрии и балканских стран находилось немало желающих переехать в благополучную страну. Велись переговоры о продаже дании и Ольденбурга. После войны и выплаты всех контрибуций датская казна не просто опустела, а задолжала всем, кому можно и нельзя. продажи территории по меранскому дому решала все финансовые проблемы. Но переговоры велись неспешно. Очень уж много в датском правительстве было противников этого решения. Сторонников тоже хватало, тем более подогреваемых финансовыми вливаниями. Подогревали не только датчан. Рюгин ввёл понятие агент влияния и проработал массу вариантов, как прямых агентов, финансируемых фактически напрямую, так и косвенных. которые могли не подозревать, что они агенты. К примеру, сильно помогли научные журналы, выпускаемые в Венедии. Нужному человеку из научных кругов можно было устроить публикацию и благожелательный отзыв, выплатить премию из Королевского фонда. Аналогично и по остальным направлениям. Попаданец прекрасно помнил про западную систему грантов, которая была путана весь мир, и более-менее представлял, как это работало.